Бегство мое продолжалось, несмотря на крайнюю усталость и на тропический день. Наконец пыл охоты остыл. Мы окружили несчастного зверя на одном из углов острова. Муроз, кнутом в руке, расставил нас всех неправильную линию, и мы стали подвигаться теперь осторожно вперед, перекликаясь друг с другом и суживая круг, вокруг нашей жертвы, скрывавшейся и затаившейся в тех же кустах, в которых уже скрывался я во время другого преследования. — Внимание! — сомкнись! — кричал Муров, в то время, как линия преследователей окружала громадные кусты, заграждая выход зверю. — Береги заряд! — раздался голос Монтгомери из-за какого-то куста — Я находился наверху на холме, покрытом кустарниками. Монтгомери и Муро пробивали себе дорогу внизу по берегу. Медленно подвигались мы вперед сквозь сплетение сучьев и листьев. Зверь не шевелился. — В дом страданий! В дом страданий! визжал человек-обезьяна в двадцати метрах вправо от меня. Услышав эти слова, я от души простил несчастному созданию... Весь страх, который я раньше перетерпел по его милости. Вправо от меня послышались тяжелые шаги лошади-носорога, шумно раздвигавшей сучьи ветки. И вдруг в зеленой чаще под тенью густой растительности я заметил зверя, за которым мы гнались, и остановился. Животное свернулось в клубок, стараясь занять, насколько возможно, меньше места. Его зеленые блестящие глаза были обращены на меня. Странное противоречие. Оно мне совершенно непонятно. При виде этого существа в положении так подходящим к животному, с блеском в глазах... Во мне еще раз возникло убеждение, что в нем есть нечто человеческое, так как лицо его изображало настоящий человеческий ужас. К этому времени подошли несколько других преследователей, и бедному зверю пришлось бы вновь испытать ужасные муки в ограде. Я решительно выхватил свой револьвер и, целясь ему между глаз, полных ужасов выстрелил. В тот же момент гиена-свинья с криком бросилась на его тело и вонзила в шею свои острые зубы. Кругом меня затричали сучьи и ветви кустарников, чтобы дать проход очеловеченным зверям, появлявшимся один за другим. — Не убивайте его, Пренди! кричал Муро. — Не убивайте! Я видел, как он нагнулся, пробивая себе дорогу сквозь высокие папоротники. Минуту спустя он прогнал рукояткой своего кнута гиену-свинью и вместе с Монтгомери старался удержать остальных кровожадных двуногих на почтительном расстоянии от трупа, в особенности от Малинга порывающегося принять также участие в дележе добычи. Из-под моих рук высунуло голову чудовище с серебристой шерстью и зафыркало. Другие в своем пылу толкали меня, чтобы лучше видеть. — Черт возьми, Прендик! воскликнул Муро. — Я хотел его взять живым! — Я очень огорчен! — возразил я, хотя, напротив, был очень доволен. Я не мог устоять от неожиданного порыва изнеможения и возбуждения. Совершенно больной покинул толпу и взобрался на откос, который вел к самой возвышенной части мыса. Муро отдавал приказание, и было видно, как трое людей-быков повлекли жертву к морю.